Глава восьмая. Жатва Во мраке Олег скорее почувствовал, чем увидел, как Миллер шагнул в сторону обладателя змеиного голоса. Ну, хватит! прорычал Дик. чертели все эти недосказанности и прятки! Где ты? Эй, дьявол! Ладони Дико зашлепали по влажным камням стены. «Какого хрена?» «Что?» И Робко подал голос жиром. «Что там?» «Тут-то никого нет. Но он же только сейчас...» Что-то хрустнуло под ногой Миллера. «Не может быть!» Голубоватый свет вырвало с темноты обескураженное лицо поднимающегося с корточек Дика. «Как он здесь оказался? Они ведь его забрали!» Зловеще подсвеченный слезу лик Миллера обратился к Олегу. «Как? Что там написано?» «Ничего. Он просто светится и все. Хотя, погодите-ка, здесь написано «Тихо». «Тихо!» – повторил он, повернувшись в сторону исходящего сверху шума. Возле двери казимата слышался топот и крики. Бешено ржали лошади в стойлах. Кто-то возбужденно раздавал приказы, но разобрать, в чем они заключались – было невозможно. Какого черта там происходит? Прошеплаже Рон. Ш. -ш, -ш. Поднес Ларс палец к губам. Доверься ей. -то и крики наверху стихли, потянула Гарью. Минут пять, показавшиеся заперты в подвале четверки вечностью, прошли в полнейшей тишине. Лишь запах Гарри становился все сильнее. Скоро к нему добавился и отчетливо различимый сумрад паленого мяса. Холод сырого подвала сменился жаркой духотой. Потрескивало пожираемое огнем дерево. Мы сгорим здесь, прошептал Миллер. Надо выбираться. Ш. Шикнул на него Ларс. Замолчи. Поднял он вверх указательный палец, прислушиваясь. За дверью мерцающе сквозь щели огоньками пламени послышались шаги. Тяжелые гулкие. Деревянные половицы жалобно скрипели. Металлический скрежет заставлял крепче стиснуть зубы и втянуть голову в плечи, будто это могло спасти от неминуемого. Олег почувствовал, что не в силах пошевелить языком. Тот прилип к небу, скованный засохшей слюной. Не сглотнуть, не вздохнуть. Ужас, текущий сверху, словно ядовитый туман, парализовал тело и разум. Что-то мягко, но сильно ткнулось в дверь. Снаружи донеслось громкое сопение. «Прочь!» Сказал кто-то. Сказал ли? Низкий утробный гул возник, казалось, внутри черепа. Настолько мощный, что Олег зажмурился от разрывающей голову боли. Зверь за дверью глухо рыкнул и отступил. Что-то лязгнуло. Раздался звук упавшего на пол предмета. Тяжелые шаги вновь застучали, но теперь в обратном направлении. «Оно ушло?» Еле слышно спросил Жером. Спустя несколько минут в гробовой тишине. «Похоже на то...» Хрепло выдавил себя Миллер. Кислорода в подвале осталось совсем мало. Сочащийся сверху зловонный дым разъедал глаза, наполнял рот вкусом пепла. Усиливающийся жар выжимал из тела последнюю влагу. Но можно было потерпеть Еще немного, еще минуту, подальше от смерти, что ждет за дверью. «Кто пойдет? спросил наконец Ларс. «Мы не можем сидеть здесь вечно». «Я...» Ответил Дик после долгой паузы. Нужно высадить дверь. Я попробую. Миллер кашля встал и побрел в сторону светящегося красным прямоугольника, готовый к нелегкой борьбе за освобождение. Но стоило ему подпереть дверь плечом, как та отворилась без каких-либо усилий. Что за черт? Сделал он неуверенный шаг наружу, прикрывая лицо рукавом. Здесь никого! Остальные, убедившись, что мгновенная смерть за пределами Казимата им не грозит, потянулись к выходу. Навесной замок лежал на полу расколотый. Огонь уже успел сожрать и дальний конец постройки. Крыша частично обвалилась. Небольшие языки пламени лизали вверх от дверного проема, ведущего на улицу. «Господь всемогущий!» Перекрестился жером, обходя развалины надвое от шеи до паха труп стражника. «Что здесь произошло?» Сгустившиеся накануне тучи развеялись, и теперь полная луна ярко освещала то, что осталось от даранда. Посёлок почти полностью выгорел, почерневшие каменные остовы домов таращились окнами-глазницами, из которых торчали тлеющие труха обвалившихся верхних этажей. Бурая от крови земля, заваленная изрубленными, стерзанами и обгоревшими телами. Десятки, сотни тела, головы, руки, ноги, внутренности, Трудно было сделать шаг, чтобы не попрать мёртвую плоть подошвой. Чёрные птицы пировали на трупах и раздраженно каркали, завидев незваных гостей. С дымящейся колокольней по-прежнему доносился звон, но удары были слабые и редки. Порывы ветра раскачивали звонаря, повешенного на языке колокола. «Это невозможно», — прикрыл Ларс нос ладонью. «Мы просидели внизу не больше часа. Растерянно оглядел талеющий руины Олег. «Или нет», — протянул Дик, подняв с земли отрубленную кисть. «Окоченевшая, не меньше суток». «Он прав», — Ларес провел ладони по лицу, словно пытаясь отогнать наваждение. «Боже!» — обохватил Жором руками голову, глядя по сторонам вытаращенными, немигающими глазами. «Боже, милосердный! Да как же! Вы посмотрите! Зачем?» а обвел он вдруг всю троицу, указующим перстом. «Я знаю, знаю, кто она. Та, что приходит во снах, та, что ведет нас. О, да!» Лицо Клазына исказило гримаса безумия и злобы. «Она сам дьявол, а мы его приспешники, потому и живы, потому и свободны, но прокляты!» Он упал на колени и зарыдал. «Прокляты!» «Дерьмо!» — сплюнул Миллер. «Дал бы ему пороже, чтобы привести в чувство, но, кажется, я уже привык. Столько трупов!» <просил> — прошептал Ларес, никому конкретно не обращаясь. «И ни одной души. Собрался помародёрить — неплохая мысль». «Согласен», — поддержал Миллер и Олег. «И души должны быть. Надо тыскать того стражника, что отобрал у нас вещи». «Жаром, вставай, помолишься позже». Отыскать нужный труп среди остальных оказалось нелегкой задачей. Никто не помнил, во что точно был деток экспроприатор, а лицо. Многие стражники были обожжены, хотя лежали вдалеке от пожарища. Словно по нему ударила огненная струя. Открытые участки кожи превратились в почерневшую, растревскую корку. корку. Над лицами других успели поработать крысы и птицы. Третьи были изуродованы клыками гораздо более крупных тварей. не говоря уж о том, что многие головы попроса отсутствовали или превратились в кровавое месиво, размажённое чем-то тяжёлым так, что металлические шлемы смешались с мясом, костями и мозгами в единое целое. Поэтому обыскивать приходилось каждого, кто носил доспехи. «Кажется, мой размер», — перевернул Дик мёртвое тело, чтобы добраться до ремней, скрепляющих половины керасы, и отшатнулся. «Твою мать, ты видел?» Указал он Олегу на черную маслянистую жижу, вытекающую из прорехи в левом боку мертвеца. «Что за хрень?» «Я стараюсь об этом не думать», — ответил тот, закончив обшаривать карманы нижней половины стражника. Чуть в удалении, слонявшийся промеж трупов жиром скорчился вдруг в рвотных позывах. «Должно быть, кровь увидел», — съязвил Миллер. Легкие, выговорил Клозен, продышавшись и утерев смешанную с желудочным соком слюну. Это же у него... Господи! Кто-то засунул руку ему в рот и вырвал легкие наружу. Я хочу домой. Боже, верни меня домой. Да-да, сейчас отправят первым классом. Хм, неплохая штука. Поднял Дик с земли двуручный меч с полутораметровым клинком. Ему не слишком помог. Кивнул Олег на обезглавленный труп рядом. И все же с такой железкой мне будет уютнее. «Удобный. Я думал, они тяжелее». «Эй!» — позвал Ларс, сидя на корточках возле какого-то бесформенного предмета. «Похоже, я нашел. Вот!» — продемонстрировал он блестящий слизью кошели. Позже остальных подошедших к месту находки Жиром отвернулся и выблевал остатки желудочного сока. По трупу было похоже, что жадный до чужого имущества стражник умер не самой легкой смертью. Вывалившиеся из поротого живота кишки обмотались вокруг ног. Словно и хозяин пытался бежать, на ходу подбирая потроха. Правая рука неестественно сложилась, раздробленная в районе локтя. Нижняя челюсть была даже не сломана, а почти полностью разрушена, так что лежала на шее кровавым шматом. А точку поставил страшный силый удар чем-то тупым в грудь. Он оказался настолько тяжелым, что укрепленная стальными пластинами бриганта треснула с боков и ушла в образовавшийся на месте грудной клетки кратер, обрамленный выдавленным ливером. «Я раз видел такое», — склонялся Дик на трупом. «Ездили на вызов. Один бедолага каким-то хером угодил под промышленный кузнечный молот». «Разреши». Олег, поборов брезгливость, взял из рук Ларса осклийский кошель и развязал его. «На месте». «Надо двигать отсюда», — предложил Жером. «Они могут вернуться». «Чего ради?» — возразил Миллер. «По мне, так сейчас здесь самое безопасное место. Снаряд дважды в одну воронку не попадает, да?» Посмотрел он на Олега. «Насчёт снаряда не скажу. А падальщики покрупнее крыс смогут нагрянуть». «Ладно», — почесал Дик Бороду. «Давайте прихватим шмотки и дальше двинем. В нынешнем прикиде нас каждый встречный поперечный норовит поджарить». «Верно. Только старайтесь подобрать почище и цели. Думаю, мародеров даже здесь не жалуют». По прошествии часа, ушедшего на поиски относительно целых трупов, подходящего телосложения, стаскивания с них одежды, обуви и доспехов, примерку и оттирание грязи, вся четверка пристала обновлённой. Батаватском супермаркете оттоварился», — посетовал Жиром, отскобливая спекшуюся кровь с нагрудника из многослойной кожи, армированной металлическими клепками. Помимо доспеха, включающего в себя также наплечники и наручи, Клазан обзавелся баклером, стилетом, И прямым мечом, висящим в ножнах на поясном ремне. Неплох смотришься! усмехнулся Миллер. Гармонируют с твоей черной рожей. Может, и не заметят, но лучше подбери себе шлем, а то негров я тут, кроме тебя, не встречал. Фашист! Сам Дик облачился в полюбившуюся и вновь оберетенную кольчугу с гаржетом. Наручи наполовину скрывающий лицо шлем, сильно напоминающий германский салат. Джинсы и кроссовки Миллер не побрезгал сменить на стянутые с трупа холщовые штаны и кожаные сапоги с высоким голенищем, заботливо сложив собственные вещи в заплечный мешок. Водружённый на плечо свайхандер, дополнялся коротким кошкадёром в нужных. «Ты хоть представляешь себе, что с этой штукой делать? А чего тут представлять?» Пожал дик плечами, взяв мечев двуручным хватом. «Размахнись посильней, дебей! Да Нанёс он размашистый удар по воздуху, чем заставил рядом стоящих Жорома и Олега попятиться. «Ну вот, как-то так. Я же не в строю буду им драться». «Да уж», — приподнял бровь Клозен. «Надо держаться от тебя подальше». «В этом есть резон», — кивнул Ларс, примиряясь к копью в полтора своих роста. Из амуниции голландец подобрал длинную кожаную бриганту, обшитую крупными металлическими пластинами внахлёст. Баценец с кольчужным авентайлом, закрывающим подбородок, шею ключицы и верхнюю часть груди, а также невысокие крепкие сапоги. Пару копье составил сунутый поясной ремень, клевец с байком, похожим на птичий клюв, и приливом в виде молотка. Я из-за всего этого добра только топор в руках и держал. Сделал Олег пробный замах, устрашающего вида оружием, с вытянутой к низу рубящей частью на метровом деревянном топорище. Думаю, людей рубить не то же, что дрова. Но раз надо, он пристроил топор на правый бок, сунув в временную петлю, округлый круглый окованный железом щит, покоившийся до того на левой руке, повесил за спину. Прежнюю одежду Олег сменил на батфорты с армированными железом носками, толстые матерчатые штаны, кожаную рубаху, металлические наручи и кольчунку. А той, что носил Миллер, она отличалась больше длиной, так что закрывала бедра и металлическими пластинами, покрывающими грудь и плечи. Голову, шею и большую часть лица укрывал кольчужный шлем с полусферической каской, защищающей черепную коробку. «Чувствую себя идиотом», — невесело усмехнулся Ларс, поправляя амуницию. «Расслабься», — хлопнул его по плечу Миллер. «Это в магазинах ты идиотом выглядел, а теперь одет по последней моде». «Нужно поискать еду и чем фляги наполнить», — предложил Олег. «Верно». Похоже, завоеватели не слишком-то нуждались в трофеях. Этот городишко просто умоляет о разграблении. Надо двигаться к центру. Если тут и были торговые лавки, то, скорее всего, возле центральной площади. «Не понимаю», — качал головой Жером, двигаясь мимо сожжённых домов и перешагивая через мертвые тела. «Кому понадобилось творить такое? Просто вырезали всех почисту и ушли, ничего не забрав». «Зачем? Это ведь даже не крепость, не армейский гарнизон. Так, поселок с горсткой ополченцев». «Души. Всё из-за них, очевидно же. Кому нужно барахло, когда самый ценный ресурс добывается из любого босика? Стоит лишь отрубить ему башку. Это мой недалекий черный друг, небессмысленная резня. Это жатва. Они собрали урожай и пошли дальше, к следующей грядке». «Как ты можешь так говорить?» «Здесь сотен пять человек перебили. Женщин, детей». «Верно. Неплохой навар за ночь работы. А еще хочу напомнить, что те самые пять сотен человек, не случись этого всего, радостно улюлюкали бы, глядя, как мы жаримся заживо на их кострах. Поэтому, знаешь, нахер их всех. И твою слюнявую мораль нахер. Мне вообще посрать на этих уродов средневековых. Всё, чего я хочу...» «Выбраться из этой грёбаной дыры и гори оно!» Миллер не договорил, остановившись и глядя с открытым ртом на открывшуюся взору картину. «Твою же мать!» Посреди центральной площади напротив часовни лежал огромный метров четыре диаметром шар из человеческих тел. Нижняя его часть чуть сплющилась под собственной тяжестью. Шар не двигался, но едва заметно пульсировал, словно единое существо. Торчащие наружу конечности подрагивали в такт этому пульсу. Чудовищная масса напоминала гниющего на берегу морского ежа, чей размягший труп беспокоит слабые волны. «Оно живое?» — прошептал стоящий за плечом миллера Ларс. «Пойди и спроси». «Помоги нам, Господи!» — перекрестился Жером. «Надо обойти его», — указал Олег в сторону двухэтажного здания с висящим над входом деревянным калачом. Ага. кивнул Миллер, прокашлявшись, и покрепче ухватив рукоять Цвайхендера. «Давай, я с тобой». Сплетенный с трупа в шар дрогнул, будто заметив незваных гостей на подконтрольной территории, запульсировал сильнее. «Что-то происходит», дёрнул Жером за рукав, идущего перед ним Лареса. «С этой сранью что-то происходит!» «Я не слепой», шикнул на него голландец. «Лучше заткнись и двигай ногами». Шар начал раскачиваться из стороны в сторону, Мертвые ноги, руки и головы цеплялись за землю и отталкивались от нее, приводя огромную массу разлагающейся плоти в движение, и без того зловонный воздух наполнился волнами трупного смрада. «Он сейчас покатится», — выдавил Дик из пересохшего горла. «Бегом!» — скомандовал Олег, первым бросившись к лавке. Раскачивающийся шар сорвался с места, и, движимый десятками гниющих конечностей, устремился на четверку нарушителей мертвенного покоя под хруст костей и треск рвущейся плоти. «Дерьмо!» Дик Нассел успел проскочить вперед, прежде чем шар со смачным чувак впечатался в каменную стену, едва не размазав Миллера по ней. «На!» Развернулся тот и нанес обидчику удар. Полутораметровый клинок наполовину скрылся в мешанине гниющего мяса и торчащих наружу переломанных костей. Дик потянул меч на себя, но мертвые руки вцепились в клинок. «Не дайте ему дотянуться до вас!» — крикнул появившийся с от Миллера Олег и с хрустом опустил топор на одну из удерживающих меч рук. «Рубите все, что у земли! Он не сможет двигаться!» Высвободившийся из узилища плотец Вайхендер описал широкую дугу, и пять конечностей внизу шара отделились от общей массы. Топор Олега методично поднимался и опускался, оттекая скребущие по земле руки и ноги. Даже Клозен нашёл в себе силы подойти настолько близко, чтобы дотянуться мечом, добьющихся будто в эпилептическом припадке частей тел. Только Лар стоял столбом, направив копье на сотрясающийся в тщетных попытках сдвинуться шар. Он стоял и, словно заворожённый, смотрел, как среди хитросплетений мертвых тел появилась голова. Детская голова, принадлежавшая девочке или семи, Белокурая, но кудрявые локоны склеились от крови, смешались с частицами гниющей плоти, голубоглазая. Но ясные при жизни очи подёрнулись трупной пеленой. Лазурную радужку обрамляла багровая сетка лобнувших сосудов. Девочка глядела прямо на Ларса, Так печально, так безнадежно тоскливо. А потом из мотых, обогрённых кровоизлиянием глаз потекли слезы, чёрные как деготь, Рваные губы раскрылись. Смоленистая жижа полилась изо рта. «Назад!» — прошептал Ларс, все еще глядя в мертвые глаза. «Назад!» Занятые рубкой конечностей товарищи среагировали с опозданием. Шар резко сжался, соча черным чёрным, и рванул. Олег едва успел прикрыться щитом, прежде чем куски тела ударили в него с такой силой, что земля ушла из-под ног, а в глазах потемнело. Чернота, густая, почти осязаемая, пульсирует алыми прожилками, будто неведомый экзекутор содрал шкуру с еще живой плоти самого мрака. Она дышит, вздымается и опускается, нарушая тишину едва слышным гулом пустоты, в слабеющих легких. Или то ветер гудит меж оголенных костей. «Вставай!» – раздается голос из пустоты. Олег судорожно схватил ртом воздух и сел, словно рука невидимого кукловода, Дёрнуло его за нити. «Где души?» Заорал ему в лицо Миллер, не дав очухаться. «Что? Голова?» «Твою мать!» Вырыгался Дик и принялся бесцеремонно шарить по карманам Олега. Тот не сразу заметил, торчащий из правого плеча Миллера осколок кости. «Ты ранен?» «Это была бомба», ответил за него Ларс, растерянно озирающийся, стой чуть поудали. «Чёртова бомба!» «Кто бы мог подумать?» нашел! – крикнул Дик, потрясая кошелем с душами, и поспешил к лежащему на земле Жерому. Тот прерывисто дышал и сучил ногами, ухватившись за живот. «Держи! Вот так! Скоро полегчает!» Черт! Олег, почувствовав ломящую боль, поднял правую руку и тупо уставился на располовиненную кисть с тремя пальцами. «Меня задело!» дерьмо!» вытащил миле расколок из своего плеча, после чего приложил сжатый кулак к груди и вздохнул с облегчением. «Лови!» — швырнул он душу Олегу. «Командир херов!» «Откуда мне было знать?» — огрызнулся тот, подобрав упавший к его ногам кошель. «Не помню твоих предложений, так что заткнись». Кое-как достал он левой рукой душу и привычно уже поглотил ее. Изуродовная кисть кисти зазудело, сигнализируя о начавшемся процессе регенерации. Порванные ткани соединялись между собой. Отсечённые пальцы восстанавливали кость и хрящи, тут же облекаемые в жилы и мясо. Олег заборожённо наблюдал за этим чудом, все еще не до конца веря собственным глазам, несмотря на предшествующий опыт. Регенерация протекала близко, и вместе с ней стремительно приходило чувство голода. Наконец, когда последний ноготь был сформирован, Олег качнулся и повалился на спину, чувствуя себя настолько измождённым. Словно несколько часов к ряду таскал неподъемные тяжести. Эй! Hey. Склонился над ним Ларс. Ты в порядке? Нет, с трудом помотал тут головой. Что-то не так. Раньше была легкость. Должно быть, все регенерации тканей проходят с большими затратами, чем просто их сращивание или восстановление потерянных объемов крови. Глубокомысленно заметил Ларс. разглядывая два идеально чистых пальца на перепачканной грязью и кровью руке. «Тебе нужно поесть». «Неплохо бы». В перевернутой верх дном булочной лежали два растерзанных тела, точнее, полтора, труп мужчины точного сложения. Располстался на полу лавки, намертво сжав в почти откушенной руке топор. Из шеи толстяка был выдран изрядный кусок, кровь залила все вокруг. В загустевшей почти чёрной субстанции отчетливо читались следы огромных когтистых лап. похожих на собачьи, но раза в три крупнее. Располагавшаяся позади лавки пекарни обнаружилась верхняя половина женского тела. Ноги отсутствовали полностью, таз был сильно объеден. Вытащенные наружу и порванные кишки валялись повсюду уродливыми, сизыми червями, источая жуткий смрад. Но ни неприглядная картина, ни зловоние не смогли отбить Алюгу аппетит. Отыскав не запачканный кровью хлеб, он схватил его и со стервенением недели не кормленной свиньи впился зубами в чёрствую корку. В считанные секунды, уничтожив один хлеб, Олег тут же набросился на второй, уже не разбираясь, запачкан тут в крови или нет. Поглотив и этот, он на глазах изумленной троицы взял следующий и только переполненный желудок, начавший протестовать рвотными позывами, помешал сожрать его. «Воды?» — протянул флягу Ларс, и тут Олега вывернуло. «Что с тобой творится, приятель?» С опаской посмотрел на него Миллер. Мясо! ответил Олег, продышавшись, и взгляд его упал на изувеченный труп. — Затряс Жиром указательным пальцем в направлении выхода. Тут наверняка есть и мясная лавка, или не знаю, как у них эта средневековая хрень называется. Черт! Схватил дико коллега за плечи, не дав подойти к мертвецу. Ты что творишь? Я сейчас! Выскочил за дверь Ларс. Жером! крикнул Миллер. едва справляясь с рвущимся к вожделенному мясу Олегом. «Чего встал? Помоги! Вали его!» Носил, силу сбив Олега с ног, оба уселись на поверженного товарища сверху, предотвращая непрекращающиеся попытки вырваться. «Да что с тобой?» Навалился Миллер, не на шутку перепуганный впавшим в буйство Олегом, которое трясло будто в эпилептическом припадке, а глаза бешено рыскали по сторонам в поисках еды. «Дерьмо!» Пошатнулся жиром, получив коленом в нос. «Я его долго не удержу!» «Лучше постарайся. Кто знает, чьё мясо покажется ему вкуснее. Держи!» Вернулся наконец Ларс, запыхавшийся и со связкой колбасы в руке. «Надеюсь, поможет». Сунул Дик, пованивающий уже продукт местной гастрономии в рот Олега. «Вот дьявол!» Опасливо дернул он руку от колоцующих зубов. «Да что с этим парнем такое?» Думаю, присел на курточки Ларс. Местный метаболизм чересчур требователен. Что это значит, мать вашу? Да он же просто животное. Это не навсегда. Организм должен восполнить затраченные белки и жиры. После этого он успокоится и разум снова возьмет верх над инстинктами. Я читал, вставил жиром, все еще сидя на ногах Олега, что человеческий организм три недели может питаться. собственными запасами. Похоже, здесь это не так, не знаю. Может, наш вес на момент перехода сюда стал неизменным, а любое отклонение от эталона приводит к таким вот результатам? Да, кивнул Жиром задумчиво. Ведь и мёртвые не худеют и не толстеют. Слушай, обернулся Дик, оторвавшись от завораживающей сцены пожирания колбасы. Завязывай уже со своими загробными темами, бесишь. А у тебя есть объяснение получше? Да твою мать! Это воздух! Сучий свежий воздух! Вот аппетит и разгулялся! Какое ты хочешь объяснение? Мы в грёбаном кошмаре. Я вообще ни хера не понимаю. Но я точно знаю, что жив, потому что всё ещё могу сдохнуть. Олег тем временем доживал колбасу и затих. Эй! Осторожно похлопал его по щеке Дик, и, не получив обратной реакции, приложил два пальца к шее виновника всеобщей обеспокоенности. Бродь живой. Слезьте с него. Думаешь, стоит? Думаю, он скорее придет в себя, если начнет дышать. Пожалуй, встал Миллер и подобрал брошенный цвайхендер. Если что-то пойдет не так, приподнял он меч. С ума сошел, поморщился Ларс. Что пойдет не так? Ну, не знаю. Вдруг он обратится в нежить. «Хватит нести чушь. Просто не делай резких движений». «Ну...» — перекинул Дик Хендер на другое плечо, спустя минуту бездействия. «А если он так и не очнется? Ты куда-то спешишь? Сами же предлагали двигать отсюда скорее. Если не очнется, понесем. «Или у тебя другие предложения?» — добавил Клозен. И оба посмотрели на Миллера, осуждающе. «Я просто обдумываю варианты». пожал плечами Дик. «В том числе и говённые». «Смотрите!» — вскрикнул Жером, тыча пальцем на Олега. «Он пошевелился!» «И чему ты радуешься?» — ухватил Миллер рукаять меча обеими руками. «Уйди!» — отпихнул его Ларс и опустился на корточки возле неподвижного тела. «Олег, слышишь меня? Да, да, чёрт подери!» Обрадовался он, глядя в открывшиеся глаза. «Как себя чувствуешь?» «Что тут произошло?» Олег сел и громко рыгнул. «Зараза! Такое ощущение, будто во рту собаки насрали». «Колбаски свежие, навернул», — любезно пояснил Миллер. Фунтов шесть, не меньше. Но это лучше, чем вон то», — указал он на растерзанный труп. «Не понял», — поморщился Олег, поднимаясь на ноги. «Ты пытался добраться до неё». «Чтобы, как мы предполагаем, съесть». «Ерунда какая-то. Быть такого не может». «Звучит безумно», — согласился Жором. «Но так оно и выглядело. Ты вел себя, как чёртов зомби. Мы еле удержали. Что, совсем ничего не помнишь?» «Помню, хлеб ел, а потом больше ничего». «Если восстановление двух пальцев приводит к такому...» Глубокомысленно начал Ларс. то лучше иметь под рукой побольше белковой пищи в момент поглощения души. А еще лучше оставаться целым», — подытожил Дик.